Ф. Фамусов Один из главных персонажей, выведенных Грибоедовым в комедии «Горе от ума». Барин — важное чиновное лицо с ярко выраженным бюрократическим нутром. Служба для него — лишь ступеньки карьеры. Подписано так с плеч долой. Угодливый перед стоящими выше него по положению в свете, он высокомерен по отношению к людям низшего порядка. Поборник старины, не приемлющий свобода мысли, Исповедует кумовство, но как не породить родному человечку. Фамусов такой фамилией порой наделяют человека подобного типа. Пока будет существовать стремление к почестям помимо заслуги, пока будут водиться мастера и охотники угодничать и награждения брать и весело пожить, Пока сплетни, безделья, пустота будут господствовать не как пороки, а как стихии общественной жизни, до тех пор, конечно, будут мелькать и в современном обществе черты Фамусовых, Молчалиных и других. Гончаров, Миллион Терзаний. Исследователи творчества писателя полагают, что прототипом Фамусова был дядя автора, Грибоедов, любивший задавать балы. Это о нем упоминает батюшка в письме Гнедичу 1810 год. С тех пор, как я в Москве не был еще ни на одном бале. Сегодня ужасный маскират у господина Грибоедова. Вся Москва будет. Фауст. В галерее бессмертных образов мировой литературы особое место отводится доктору Фаусту. Почему? потому что через этого героя поднимается и решается извечная тема сущности жизни, философски осмысливаются проблемы призвания человека на земле, возможностей и пределов познания человеком всего сущего. Фауст Гёте делился горькими своими мыслями с молодыми литераторами «О том, как я учился писать» один из превосходнейших продуктов художественного творчества, которое всегда выдумка, вымысел или, вернее, домысел и воплощение мысли в образ. Фауста я прочитал в 20 лет, а через некоторое время узнал, что лет за 200 до немца Гёте, о Фаусте писал англичанин Марло, что польский лубочный роман «Пан Твардовский» тоже Фауст, так же, как роман француза Поля Мюссе «Искатель счастья» и что основой всех книг о Фаусте служит средневековое народное сказание о человеке, который в жажде личного счастья и власти над тайнами природы, над людьми, продал душу свою черту. Сказание это выросло из наблюдений над жизнью и работой средневековых ученых-алхимиков, которые стремились найти способ делать золото, выработать эликсир бессмертия. Вот бесплодность усилий этих единиц достичь высшей власти и была осмеяна в истории приключений средневекового доктора Фауста, которому и сам черт не помог достичь всезнания бессмертия. Легенда о Фаусте разрабатывалась многими выдающимися писателями и поэтами до Гетовского и после Гетовского времени, а потому его образ трактовался по-разному. Скажем даже, что Фауст долгие годы был комедийным персонажем на подмостках кукольного театра Европы. Но поистине трагическое звучание образ Фауста приобрел под пером Гёте, а затем и в оперном воплощении композитора Гуно. На сюжет легенды создали «Вагнер и Лист» — симфонические произведения, «Врубель и Делакруа» — живописные полотна. Бестселлером стал сатирикой философский роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Но вернемся к творению Гёте. Его герой, испытатель и чернокнижник, личность незаурядная. Неукротим его дух исследователя с бунтарским устремлением постичь тайны природы, истины и вечной красоты. Мятежная натура видит возможность вырваться за пределы человеческих знаний лишь в сделке с князем тьмы, Мефистофелем. Казалось, многого достиг Фауст, заложив свою душу, но к концу жизни к нему приходит прозрение, приходят ответы на вечные проклятые вопросы, подлинный смысл человеческого бытия в труде и борьбе, не личное счастье благо, величайшее благо счастье людей, миром движут разум, творчество, любовь, это они возвышают человека, а потому прочь мысли о вмешательстве сверхъестественных сил. Образ Фауста многогранен и потому, видимо, затруднителен в использовании фигуральной речью, но преимущественно выступает в качестве характеристики пытливого искателя истины. Доктор Фауст — плод только ли народной фантазии? Нет. Оказывается, его прототипом была реальная личность — испытатель Иоганн Фауст, живший в начале XVI века. Он избрал судьбу мага, алхимика, тщетно пытался найти философский камень. Был хорошо известен современникам, его имя упомянуто в трудах Лютера. К его способностям предсказателя обращался Филипп, король испанский. Творимые им чудеса, пренебрежение к закону Божьему, создали ему славу чародея а таинственная смерть Фауста послужила источником легенд, в которых убийство приписывалось дьяволу, завладевшему по договору его душой. Русским Фаустом прозывали современники Пушкина, писатели философского склада Адаевского. В его сочинениях причудливо припелились фантастика и попытка осмысления картины мироздания, постижения тайн и законов человеческого бытия. Фемида В числе весьма почитаемых небожителей была у древних греков Фемида, богиня законного порядка и правосудия. Ее изображали с мечом и весами, чтобы она могла взвешивать вину преступника и карать его. С повязкой на глазах. Повязка символизировала нелицеприятное, беспристрастное правосудие. Оно не взирает на лица тяжущихся, тех, кто судится. Ему все равно, кто обратился к нему. Решение будет одно, справедливое. Мы говорим, невзирая на лица, судить, определять меру наказания и тому подобное. Именно в этом смысле. Справедливо, вне зависимости от силы, знатности, положения подсудимых. Да торжествует истина. Некоторые исследователи считают, что первоисточником выражения «невзирая на лица» являются библейские тексты. Фигурально фемида, правосудие, закон, Весы Фемиды символ взвешенного справедливого разбирательства, решения. Храм, Алтарь Фемиды суд судебно правовое учреждение, жрецы, служители Фемиды судейские работники. С давних пор эти выражения имеют, как правило, иронический, шутливый оттенок. Стоит вспомнить хотя бы Пушкинское: Послушай, дядя, милый мой, ступай себе к слепой Фемиде. Или Гоголевское Из окон высовывались неподкупные головы жрецов Фемиды. И далее. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Так в мертвых душах сатирик назвал присутственное место, где Чичиков оформлял купчую. Феникс В древней русской книге «Матица золотая» (15 век написано вот что. Есть убо-птица в велиции Индии, нарицаемая фюникс. Та убо-птица единогнездица есть, не имеет ни подружия самки своего, ни чад птенцов, но сама токма в гнезде своем пребывает. Егда же состареется, возлететь на высоту и вызымает, добывает огня небесного и зажигает гнездо свое, и ту, тут в нем, и сама сгорает. Но и и снова, в пепле гнезда своего, опять нарождается. Сказка эта очень давняя, ее знали еще в Древнем Египте. О чудо птицы писали и древние греки, и римляне. Эта птица была размером с орла с золотисто-пурпурным оперением. Ее предсмертно торжествующее пение не оставляло равнодушным даже бога солнца. Но что Фениксу было печалиться? Ведь смерть для него — процесс омоложения, одна из ступеней бессмертия. Прожив 500 лет, он сжигал себя в гнезде, а из его пепла нарождался, восставал новый Феникс. Постепенно слова «Феникс» и «восстать из пепла» стали применяться как символ вечного возрождения ко всему, что временно приходит в упадок, отмирает, а потом как бы заново рождается. Москва — город Феникс, Она восстала из пепла 1812 года. Сто лет для неумирающего общественного учреждения это, быть может, только срок нового погружения Феникса в обновляющий костер. Луначарский о театре. Слово может употребляться и во втором, переносном, но уже редко встречающемся значении. Человек редких качеств, дарований, венец творения. Вспомните, какими пышными эпитетами награждает свифтовский гулливер свою заступницу в стране-бробдингник. Но так как теперь мне нечего страшиться дурного обращения под покровительством столь великой и милостивой государыни, украшения природы, любви вселенной, услады своих подданных, фениксотворения. Кстати, сказочный фенист «Ясный сокол» Тот же Феникс, подвергшийся в русском языке процессу адаптации. Фермопилы. Местечко у горного перевала, соединяющего Северную и Среднюю Грецию. В этом ущелье в 480 году до н.э. произошло сражение, в котором спартанский царь Леонид с тремя воинов стойко защищал проход от многочисленного войска персидского царя Ксеркса. В течение нескольких дней противник безуспешно пытался преодолеть оборону. Персы уже подумывали трубить отбой, как в Леонидовом стане нашелся предатель, который сообщил врагам о тропинке, ведущей через гору к фермопилам, и тем погубил находившихся там эллинов. На месте былого сражения, где вовек была прославлена храбрость защитников Отечества, установили Стеллу. Надпись гласила Путник. Весть передай всем жителям Лакедемона. Честно исполнив свой долг, здесь мы в могиле лежим. Фермопилы иносказательно место памятного упорного боя против превосходящих сил противника. Греческий топоним фермопилы означает теплые ворота. В этой местности находились теплые минеральные источники. Фигара Герой комедии трилогии «Бомарше», Сивильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность», «Безумный день» или «Женитьба Фигара», «Преступная мать» или «Второй Тартюф. На сюжеты этих пьес Моцартом создана опера «Свадьба Фигара», а Россини — опера «Буф», Сивильский цирюльник». Фигара — веселый, дерзкий, плутоватый, предприимчивый, вездесущий слуга графа Альмавивы, выходящий победителем из, казалось бы, безнадежных положений. Когда граф перечислял Фигара качества, которые подобают слуге, то услышал в ответ саркастическую фразу «Ежели принять в рассуждение все добродетели, которых требуют от слуги, то много ли ваше сиятельство найдется господ, достойных быть слугами?» Имя Фигора стало прозвищем человека, носителя ряда подобных качеств. Фигора здесь, Фигора там выражение из текста Стербения в опере «Сивильский цирюльник». «Фигара, цирюльник. Фигора я здесь, и Фигора я там. Фигора здесь, Фигора там. Но Фигора может служить и локальным шутливым обозначением парикмахера или, как говорили в старь цирюльника, «бродобрея». Вспомните картинку из будней Сухаревского рынка, нарисованную пером Гелеровского в «Москве и москвичах». По утрам, когда нет клиентов, мальчишки обучались этому ремеслу на отставных солдатах, которых брили даром. Через неделю опять солдат просит побрить. но ну, недорезанный, садись!» — приглашает его на тумбу московские фигара. Филипп Филькина грамота Выражение это, так сказать, царского происхождения. Автором его был государь Иван IV, прозванный в народе Грозным за массовые казни и убийства. Для усиления своей самодержавной власти, что невозможно было без ослабления князей, бояр и духовенства, Иван Грозный ввел опричнину, наводившую ужас на все государство российское. Не мог примириться с разгулом опричников митрополит московский Филипп. В своих многочисленных посланиях к царю, грамотах, он стремился убедить Грозного отказаться от проводимой им политики террора, распустить опричнину. Строптево митрополита Грозный презрительно называл Филькой, а его грамоты — Филькиными грамотами. За смелые обличения Грозного и его опричников митрополит Филипп был заточен в Тверской монастырь, где его задушил Малюта Скуратов. Выражение Филькина «грамота» укоренилось в народе. Вначале так говорили просто о документах, не имеющих юридической силы. А теперь это означает также и небрежно, безграмотно составленный документ. Филипп II. Филиппики. Такое название получили четыре речи греческого оратора Демосфена против македонского царя Филиппа II. Эти обличительные речи, страстные и гневные, оставили глубокий след в истории, политики и красноречия. Спустя два с лишним столетия другой политический деятель и выдающийся оратор, но уже не афинянин, а римлянин Марк Тулей Цицерон, произнес свои знаменитые речи против честолюбивого государственного деятеля Марка Антония и назвал их «филиппиками». С тех пор за грозными обвинительными выступлениями, направленными против кого или чего-либо, и закрепилось такое название. Белинский охарактеризовал сочинения князя Адаевского «Бригадир, бал и насмешка мертвеца» как пламенные филиппики, исполненные то грозного пророческого негодования против ничтожности и мелочности положительной жизни, валяющейся в грязи эгоистических расчетов, то молниеносных образов надзвездной страны идеала, где живут высокие чувствования, светлые мысли, благородные стремления, доблестные помыслы. Фортуна. В художественных музеях нередко можно видеть изображение одной из античных богинь, молодой женщины на крылатом колесе. Глаза ее закрыты повязкой, в руках рок изобилия. Это богиня древних римлян Фортуна. Она олицетворяла счастье, удачливую судьбу, слепой случай. Римляне полагали, что удача человека зависит от случая. Кроме того, любое счастье недолговечно. Летит по миру фортуна с закрытыми глазами, никого не отличая. Кто изловчится ухватить ее за волосы, на того она просыплет дары из рога изобилия. Упустишь момент, и мимо пронесется колесо фортуны, и богиня никогда более не одарит тебя милостью. Счастье обманчиво, счастье переменчиво. Вот из какой дали веков пришли к нам слова «фортуна», «слепая фортуна», «колесо фортуны», «колесо счастья», то есть «изменчивое счастье», «случай». Из Евгения Онегина Пушкина. Обоих ожидала злоба, слепой фортуны и людей на самом утре наших дней. В развитии образа приведу апоэтизированные, довольно эмоциональные афоризмы, составленные великими мира сего. Цицерон. Слепа не только сама богиня Фортуна, она делает подчас слепыми и тех, кого осчастливит. Сервантес Фортуна баба хмельная и взбалмошная, да притом еще и слепая, а потому сама не видит, что делает. Марк Твен Один раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но во многих случаях человек в это время сидит в соседнем кабачке и не слышит ее стука. Форум. Так в Древнем Риме называлась Центральная площадь, располагавшаяся между Капитолием и Палатином. Она была средоточием общественной, политической и торговой жизни города. Здесь устраивались народные собрания, отмечались религиозные праздники, устраивались шумные торжища. В дальнейшем, по примеру Римского форума, возникло много других и в Риме, и в других городах. В настоящее время под словом «форум» понимают широкое представительное собрание, трибуну для широких общественно-политических выступлений. В зависимости от контекста слово «форум» приводится как синоним съезда, конференции, симпозиума, слета и других массовых совещательных сходок людей. Франт. В нынешнем своем значении это «модник». Пришло слово из польского языка в конце XVII века и толковалось как щеголь, плут, лавкач. Но это слово отнюдь не полонизм, как одно время считалось. Оно перекочевало из... И тут мнения лингвистов разошлись. Одни возводили его к немецкому фройнт, друг, приятель, или франк, откровенный. Другие сближали его с древнеисландским фантр, слуга, бродяга. Третьи соотносились с итальянским фанте «паренек». Ныне исследовательские страсти вроде бы улеглись. Считается вполне приемлемым отнесение слова «франт» к собственному чешскому имени. Привожу мини-эссе писателя Успенского. Сначала происхождение этого слова, вероятно, огорчит щеголей франтов. Мы взяли его из Польши, а там оно значит «жулик», «шельма». Но затем они смогут утешиться, Поляки позаимствовали его у соседей чехов, у которых в русской передаче «Франта», «Франт», «Продувной плут весельчак» является сокращением имени «Франтишек», «Франциск». Так в Чехии зовется герой народных рассказов, напоминающий отчасти нашего Иванушку-дурачка. Так что у слова большие народно-литературные традиции. Итак, дело за цитатами, где «Франт» и уменьшительная «Франтик» Нарядно-модно одевающийся человек. Во времена Пушкина слово «франт» в этом значении только устанавливалось. И тем не менее в Евгении не найдем. Здесь кажут франты записные, свое нахальство, свой жилет. Проходивший франтик с рыжими кудряшками и голубой лентой на низкой шляпе обернулся и с язвительной усмешкой посмотрел сквозь стеклышко на Бомбаева. Тургенев дым. По селу он, первый франт, всегда в воротничках, в манжетах, в ярких галстуках. Шишков у река. Фурия. Каждая из трех богинь кары и мщения римского пантеона, приписанных к подземному царству. Эти адские существа, злобные и неистовые, вносят раздоры среди людей, неумолимо преследуют свои жертвы, поражая их отчаянием и безумием. Вы наверняка видели их изображение, головы обвиты змеями, в руках то бич и меч, то факел и кинжал. В фигуральном употреблении фурия разъяренная, злая, сварливая, мстительная женщина. Такое значение прозрачно вытекает из этимологии слова. Латинская фурия переводится как ярость, бешенство, иступление. Анфиса Петровна, раздраженная, с сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, влетела в комнату. Это была настоящая фурия. Достоевский, село Степанчиково и его обитатели. Нет, не зря ученые назвали фурии род чрезвычайно ядовитых змей. Великий гуманист Эразм Роттердамский как-то заметил: война есть дело до того безумное, что поэты справедливо считают ее порождением фурий. Уподобление римских фурий греческим божествам мщения Иринием не совсем корректно. Эти последние нет-нет добывали заботливыми и благожелательными.